Глава 18. Тина. Когда мы размещаемся на открытой террасе ресторана, Борзи снимает толстовку и набрасывает ее мне на плечи. Я неосознанно пробегаю глазами по его бицепсам, обтянутым простой черной футболкой без рисунка. «Думаешь, я замерзла? У тебя кожа покрылась мурашками», – замечает он и проводит кончиками пальцев по моей руке сразу под краем рукава футболки. «Этот жест не помогает, а наоборот обостряет мурашечное состояние. Я ставила кофту в машине». Если холодно, можешь надеть мою толстовку. Как же велик соблазн это сделать, и я не отказываю себе в том, чтобы проскользнуть в его огромные рукава и буквально утонуть в теплой кофте. Меня тут же обволакивает аромат туалетной воды Андрея, и это дарит странное успокоение. Вообще он влияет на меня каким-то удивительным образом. Я его совсем не знаю, но доверяю ему больше, чем кому бы то ни было в последнее время. Мы делаем заказ, и нам сразу приносят наш кофе. Откинувшись на удобную спинку широкого ротангового кресла, делаю глоток ароматного напитка. Подушки под спиной настолько большие и мягкие, что я борюсь с соблазном поджать под себя ноги и еще уютнее устроиться на своем месте. Щурясь от мягких лучей солнца и пью свой кофе. Андрей подносит губам небольшую чашку с эспрессо, делает глоток и смотрит на меня с небольшим фирменным прищуром. «Что?» – спрашиваю, не выдержав напряжения между нами. Как бы я ни старалась его игнорировать… Она все равно чувствуется. Есть что-то такое во всей этой ситуации, что заставляет меня напрячься и в то же время расслабиться настолько, чтобы перестать контролировать происходящее. Ты мне нравишься. Просто произносит он, заставляя меня зависнуть на несколько секунд. Прямота Бурзова иногда просто шибает с ног. Я уже настолько привыкла к определенному алгоритму поведения мужчин, что с появлением в моей жизни Андрея каждый раз чему-то удивляюсь. Мне кажется, он вообще не фильтрует свои мысли до того, как они попадут на язык. «Надеюсь, я тебе тоже», — усмехается он, когда я продолжаю молчать. «Я тебя совсем не знаю». «Что ж», — он трет щетину, сдавая приятный, царапающий звук. «Андрей Купатов, 26 лет, ростом 1,86 м, атлетическое телосложение, цвет глаз...» «Прекрати!» — смеюсь я. «Все это я без того уже знаю». «А атлетическое телосложение ты отметила?» Он играет бровями, заставляя меня засмеяться еще сильнее. Киваю и зажмуриваюсь от того, насколько мне сейчас хорошо. Открываю глаза и снова смотрю на Андрея с улыбкой на губах. «Что ж», — вздыхает он, — «придется выкладывать всю подноготную». Став серьезнее, он снова делает глоток кофе, а потом достает сигареты и закуривает. «Я дедомовский. Мать оставила меня в роддоме сразу после родов. А рос там до пятнадцати, потом меня усыновили». «Это большая удача, быть усыновленным в таком возрасте». «Да», — произносит он задумчиво, — «у меня самая офигенная мама на свете. Ее зовут Алла Витальевна». «Подожди». У тебя тоже отчество Витальевич? Да, так совпало, пожимает он плечами. Короче, муж мамы не хотел приемных детей, и она сама не могла их иметь. Этот мудак говорил, типа, неизвестно, какие болячки вылезут по мере взросления ребенка. Тогда мама решила, что было бы крутой идеей установить подростка и таким образом минимизировать риски. И она подумала, что офигенно будет ей сделать этому мудаку сюрприз. Мой дядя, бывший губернатор, Александр Самсонов. Тогда был мэром в столице. Он и помог маме без лишней суеты и согласия мужа оформить опеку. Ну и в годовщину свадьбы мама с ее шлепком она привезла меня в новый дом. Учитывая, как ты его называешь, он тебя не принял. «Не принял», — Горько смехается Андрей. Этот мудила закатил такой скандал, верещал, как сучка, а потом кинулся на маму. Хотел ее ударить, но я вмешался. И я тогда был таким, знаешь, зверенышем. Круглые сутки был на стреме. Потому что в детдоме всегда найдется кто-то, кто считает, что тебя надо научить жизни. Короче, я еще не успел расслабиться в новом доме, поэтому встал перед мамой и... Сломал нос новому отцу, — улыбается Андрей. Классное знакомство, да? Он потирает затылок. Я тебя не осуждаю. Да я и не жду одобрения, — произносит он спокойно, и я ему верю. Не пытаюсь тебя впечатлить, по крайней мере, не этим рассказом. Ты хотела больше узнать обо мне, я хочу, чтобы ты знала. Вот и все. Мне нравится его прямота. Вот сейчас я это осознаю. Я так устала от лжи и пускания пыли в глаза, что мне импонирует честность Андрея. Пусть какими-то своими поступками он не гордится, но все равно открыто рассказывает о них. Хотя кто знает, что еще скрыто под слоем дружелюбности и кокетства. Короче, я набил своему новому отцу и... лицо. Разразился скандал. Мама пыталась все уладить, а тот требовал, чтобы она вернула щенка в тот приют, откуда взяла. Я озлобился еще сильнее и ждал, что меня вернут, но мама удивила. На следующее утро после целой ночи ругания она собрала вещи мужа и выгнала его. Они жили в доме ее родителей, так что ему ничего не оставалось, кроме как свалить. Откровенно говоря, я думал, что она наиграется в материнство, соскочится по мужу, с которым прожила в браке 10 лет, и выселит меня на улицу. Но она удивила. Взялась за меня так, что я обрел настоящую маму. Любящую, терпеливую, внимательную, самую лучшую на свете. Ей повезло заполучить такого благодарного сына. Это мне повезло. Я перестал надеяться обрести семью, когда мне было семь. Когда видел, как детей потихоньку разбирают, понимал, что чем старше становлюсь, тем меньше у меня шансов выбраться из системы. Но мама разрушила этот шаблон. Тебе легко было ужиться в новой семье? Нет, конечно. Я не привык к такому, ни к заботе, ни к вниманию. А когда понял, что все это достается мне, начал ревновать маму каждому столбу. Даже к племяннице Ольке. Она младше меня, кровь Самсоновых. Это девичья фамилия мамы. Конечно, все носились с принцессой, а мне хотелось утопить ее или придушить. И только понимание того, что мама может расстроиться, останавливало меня от ужасного поступка. А потом я и сам полюбил маленькую приставочку. Я улыбаюсь, зеркаль улыбка Андрей. Она сейчас замужем за одним из Громовых. О, наконец меня синяет. Подожди. Но ее зовут Алиса. «Да, Лиса, это она!» — особо не поясняя отзывается Андрей. «Так что она теперь родственница твоей дочери». «Удивительно, как тесен мир!» «Очень!» — кивает Андрей и благодарит официанта, расставляющего перед нами блюда с едой. «Ну а ты?» «А что я?» — склоняя голову набок, и беру в руку вилку, чтобы попробовать пышный омлет с креветками. «Расскажи себе, ты была когда-нибудь замужем?» Я поднимаю голову и делаю глубокий вдох. Мое лицо становится серьезным. Сейчас он обалдеет. Интересно, сбежит ли? А я и до сих пор замужем. Произнашу страшную правду и жду реакцию.